Глава 14. 30 июля 1714. Вийон Сюрсарт. Франция. Вион исчезает, словно телега за поворотом. Деревья и холмы поглощают его крыши. Когда Аделин набирается смелости еще раз оглянуться, деревеньки уже нет. Со вздохом она продолжает путь. Аделин морщится, ботинки Жоржа ей не подходят. Они велики, чуть ли не вдвое. На бельевой веревке Аделин нашла чулки и запихала в носки ботинок, чтобы подогнать размер. Однако через четыре часа ходьбы она уже чувствует, что ноги стерты и кожаные стельки стали липкими от крови. Проверять страшно, поэтому она просто продолжает путь. Аделин решила отправиться в обнесенный стеной лиман, Это самое дальнее расстояние, на которое ей довелось путешествовать. Однако никогда прежде она не совершала такой путь в одиночку. Она знает, что мир куда больше, чем города, раскинувшиеся вдоль Сарта. Но сейчас не способна думать ни о чем, кроме дороги, убегающей вдаль. Каждый сделанный ею шаг шаг от виона, от жизни, которой ей уже не принадлежит. Ты хотела свободы. шепчет голос у Аделин в голове. Однако это не ее голос. Этот голос более глубокий и плавный, с изнанки подбитый атласом и древесным дымом. Она обходит стороной деревни фермы по краю полей. Иногда Аделин кажется, что она осталась одна в целом мире. Словно художник набросал пейзаж, а затем на что-то отвлекся. Заслышав шум телеги, Аделин прячется в тени ближайшей рощи, пока опасность не минует. Далеко от дороги или реки она уходить боится, но однажды сквозь ветки деревьев замечает румяные плоды, и живот у нее начинает ныть от голода. Фруктовый сад. Благословенная тень и прохлада. Сорвав с низкой ветки персик, Аделин жадно впивается зубами в сладкий фрукт. Нутро сводит судорогой. Превозмогая боль, Аделин съедает в придачу грушу и пригоршню слив, черпает ладонью воду из колодца на краю сада и лишь потом с неохотой покидает временное убежище и возвращается в летнюю жару. Подступают сумерки, удлиняются тени. Аделин, наконец, опускается на берег реки и снимает ботинки, желая осмотреть раны на ногах. Однако их нет. На чулках не видно крови, пятки не стерты. Пройденные мили, усталость от долгой ходьбы по грунтовой дороге не оставили следов, хотя каждый шаг отзывался болью. Плечи не обгорели на солнце, несмотря на то, что Аделин чувствовала его жар. Живот просит чего-то более сытного, чем ворованные фрукты, но свет уже идет на убыль. На холмы ложится тьма. Фонари не горят, и домов не видно. Аделин настолько устала, что ей хочется свернуться клубочком прямо здесь, на берегу реки, и уснуть. Но мошки, которые кружат над водой, так и впиваются ей в кожу. Поэтому она уходит в поле, и ныряет в высокую траву, как поступало множество раз в детстве, когда хотела оказаться подальше от дома. Трава скрывала дом, мастерскую, крыши Вийона, и оставалось лишь чистое небо над головой. А уж -то могло быть где угодно. Глядя в мраморные сумерки, Аделин тоскует по дому. Не поражей ли будущему, которого для себя не желала, а по твердой хватке стель на своей руке, когда старуха учила ее подвязывать малину, по спокойному рокоту отцовского голоса, пока тот работал в мастерской, по запаху смолы и древесной пыли. Кусочки жизни, с которыми Аделин не хотела расставаться. Она запускает руку в карман, ища деревянную птичку. Раньше Аделин запрещала себе брать игрушку, Почти уверившись, что ее там больше нет, что кража, как и все поступки Аделин, была отменена. Но деревянная фигурка, гладкая и теплая, все еще на месте. Аделин достает ее из кармана, поднимает к небу и удивленно рассматривает. Сломать статуэтку у нее не вышло, зато вышло украсть. Среди огромного списка запретов. Невозможность написать или произнести собственное имя, оставить след это первое, что у нее получилось. Воровство. Пройдет много времени, и Аделин выяснит, как далеко простираются пределы ее проклятия. А еще позже научится понимать чувство юмора мрака. За бокалом вина он посмотрит на нее и заметит между делом, что успешная кража безликий акт. не оставляющий следов. Но пока она просто радуется, что обзавелась талисманом. «Меня зовут Аделин Ларю», твердит она себе, сжимая деревянную птичку. «Я родилась в Вионе в 1691 году в семье Жана и Марты, в каменном доме позади старого Тиса». Аделин рассказывает историю своей жизни маленькой статуэтки, словно боится забыть себя так же легко, как другие. Она пока не подозревает, что отныне ее разум — безупречная клетка, а память — идеальная ловушка. Аделин никогда ничего не забудет. Как не хотела бы. Ночь приближается, и пурпур заката сменяется чернотой. Аделин смотрит во тьму, и ей кажется, тьма смотрит на нее в ответ — Тот бог или демон с безжалостным взглядом и насмешливой улыбкой. Черты исказились. Таким она его никогда не рисовала. Аделин вытягивает шею рассмотреть получше, и ей грезится, что звезды складываются в линии лица, скулы и лоб. Иллюзия очень четкая. Аделин чудится, что ночное покрывало вот-вот пойдет рябью, Словно тени в лесу виона, и пространство между звездами треснет, явив изумрудные глаза. Аделин прикусывает язык, чтобы не позвать его. Вдруг отзовется кто-то другой. В конце концов, она уже не в вионе. Неизвестно, какие боги околачиваются здесь. Позже она утратит силу воли. Впереди много ночей. когда отчаяние лишит ее страха, и Аделин будет кричать, ругаться, пытаясь заставить его встретиться с ней лицом к лицу. Все это произойдет позже. Сейчас она слишком устала, проголодалась и не желает тратить остатки сил на богов, которые не удосужатся ответить. Аделин сворачивается клубочком, зажмуривает глаза и ждет, когда придет сон. и вспоминает факелы в поле за лесом и голоса, что выкрикивали ее имя. «Аделин! Аделин! Аделин!» Слова ударяются о её тело, барабанят по коже дождем. Чуть позже Аделин, вздрогнув, просыпается. Весь мир точно залит черными чернилами. Ливень, внезапный и очень сильный, насквозь промочил ей платье. Аделин вскакивает и, подобрав юбки, мчится через поле к ближайшей роще. Дома она любила слушать, как дождь стучит по окнам. Лежала без сна и представляла, как умывается мир. Но здесь нет ни кровати, ни крыши над головой. От ливня Аделин замерзла. Она изо всех сил отжимает подол и забивается в корни дерева, дрожа под пологом листвы. «Я Аделин Ларю», — твердит она себе. «Отец научил меня мечтать. Мать — быть хорошей женой. А Эстель — разговаривать с богами». Аделин вспоминает, как старуха стояла под дождем, раскинув руки, словно пыталась поймать бурю. Эстель, которая любой компании предпочитала одиночество. Скорее всего, оставшись одна во всем мире, Она бы только обрадовалась. Аделин силится представить, что сказала бы старуха, увидь она ее сейчас. Однако каждый раз, пытаясь вызвать в памяти колючий взгляд и хранящий тайный рот, видит ли что, как Эстель смотрела на нее в последнюю встречу. Как нахмурилось ее лицо, а потом прояснилось, и целая жизнь была стерта, точно слеза. Нет уж. Лучше об Эстель не думать. Аделин обнимает колени и старается заснуть еще раз. А когда снова пробуждается, сквозь ветки дерева льется солнечный свет. Неподалеку на поросшей мхом земле сидит зяблик и клюет подол ее платья. Спугнув птицу, Аделин сует руку в карман, проверяя, на месте ли статуэтка. а потом поднимается на ноги, покачиваясь от голода. За полтора дня она съела лишь пригоршню фруктов. «Меня зовут Аделин Ларю», — повторяет она, возвращаясь к дороге. Слова стали для нее своего рода заклинанием. Они помогают скоротать время, и Аделин твердит их вновь и вновь. Дорога поворачивает, и Аделин застывает, как вкопанная, Быстро-быстро моргая, словно солнце светит ей в глаза. Весь мир залит ярко-жёлтым. На зелень полей точно набросили покрывало цвета яичного желтка. Адерин оборачивается, но позади царствуют такие же зеленые и коричневые краски, как прежде, обычные оттенки лета. Поле, что раскинулось перед ней, засажено горчичным зерном, хотя пока она этого еще не знает. Для Аделин вид просто неотразим. Она любуется на него и на миг забывает о голоде, ноющих ногах, внезапной потере, девясь ошеломляющей яркости и всепоглощающему цвету. Аделин пробирается полем, и бутоны гладят ее по рукам. Она не боится растоптать посадки. За ее спиной те сразу же выпрямляются, скрывая следы. Доходит до края поля и тропинки, которая ныряет в спокойную зелень, что кажется Аделин тусклой, ищет взглядом новый источник чудес. Вскоре после она подходит к деревне покрупнее и уже хотела было обойти ее стороной, но тут в воздухе разливается запах, от которого у Аделин начинает болеть живот. Масло и дрожжи, сладкий и душистый аромат хлеба. Платье Аделин словно свалилось с веревки, все мятое и грязное. Волосы всклокочены, но она слишком голодна. Ей плевать. Влекомая запахом, Аделин устремляется между домами вверх по узкой улочке к деревенской площади. Аромат выпечки густеет, а вместе с ним становятся слышны голоса. Аделин заворачивает за угол. Вокруг господской печи на каменных скамейках сидят несколько женщин. В 18 веке во Франции сеньор обладал монопольным правом, так называемый баналитет, на мельницу, печь и виноградный пресс. Крестьяне были обязаны молоть зерно только на его мельнице, печь хлеб в его печи и давить виноград на его прессе, платя за пользование продуктами или деньгами. Они смеются и болтают, словно птицы на веточке, Пока в зеве печки поднимаются буханки. Вид крестьянок, да более обыденной, раздражает. Аделин на миг медлит в тени переулка, прислушиваясь к щебету, но потом голод толкает ее вперед. Ей нет нужды рыться в карманах. Она и без того знает, что монет не найдет. Хлеб можно на что-нибудь обменять, но увы, все имущество Аделин составляет деревянная птица. Она нащупывает в складках юбки гладкое дерево и понимает, что не в силах разжать пальцы. Выпросить бы. Перед глазами Аделин встает презрительно скривившееся лицо матери. Остается лишь украсть. Разумеется, так нельзя. Однако Аделин слишком голодна, чтобы раздумывать, насколько велик сей грех. Ничего не важно, кроме голода. Вряд ли печь кто-то охраняет. Однако Аделин, как бы быстро она ни стиралась из памяти людей, все еще существо из плоти и крови, а не привидение. Нельзя просто подойти и взять хлеб. Тут же поднимется шум. Разумеется, очень быстро о ней забудут, но до тех пор ей угрожает опасность. Может схватить хлеб и умчаться прочь? Но сколько придется бежать, и как быстро? И вдруг раздается мягкий всхрап, едва различимый среди болтовни женщин. Обойдя каменную хижину за углом на той стороне переулка, Аделин замечает свой шанс на спасение. В тени у забора, рядом с мешком яблок и грудой щепок на растопку, лениво пережевывает жвачку мул. Всего один резкий шлепок, и мул вздрагивает, больше от неожиданности, чем от боли. А потом рвётся вперед. разбрасывая яблоки и щепки. Воцаряется небольшой, но шумный переполох. Мул с мешком зерна, притороченным к седлу, бросается прочь. Крестьянкам уже не до смеха. Они вскакивают с тревожными криками. Аделин тенью скользит к печке, выхватывая из открытого зева ближайшую буханку. Обжигает пальцы, чуть не уронив хлеб, но голод сильнее боли. И так, как уже известно, Аделин недолговечна. К тому времени, как мул водворён на место, яблоки и щепки собраны, а женщины вернулись к печи, Аделин с буханкой уже далеко. На окраине деревни, в тени конюшни, Аделин впивается зубами в непропеченный хлеб. Тесто, липкое и сладкое, глотается с трудом, но ей все равно. Зато это сытно, и заглушает голод. Разум понемногу проясняется. напряженные плечи расслабляются, и впервые с тех пор, как Аделин покинула Вийон, она чувствует себя почти человеком. Оттолкнувшись от стены конюшни, она снова пускается в путь, следуя за солнцем и рекой, к Лиману. «Меня зовут Аделин», снова начинает она, но вдруг осекается — Она никогда не любила свое имя, а теперь и вовсе лишилась способности его произносить. Как ни назови себя, это останется только у нее в голове. Аделин — та женщина, которая осталась в Вионе накануне нежеланной свадьбы. А вот Ади — подарок Эстель. Короткая, яркое, Подходящее имя для девушки, которая ездила на рынок и старалась заглянуть за горизонт, рисовала и мечтала о больших свершениях, грандиозных мирах, жизни полной приключений. Итак, она начинает заново. Меня зовут Ади Ларю.